Глава 11. Дорогая гостья, рад сообщить, что ваше время пребывания в Перекрестке закончилось. Ижедна голантно принёс ресторан Хлаврентьевич, после, что уж совсем нас впечатлило, подарил ее улыбкой. Прошу вас проследовать за мной. Не стану врать, я этому очень рада, поднялась со стула Елена. А вам, ребята, спасибо большое. Как гора с плеч свалилась. И так легко стало. А лучшего состояния души для начала путешествия не придумаешь. Меня же ждет дальняя дорога любезнейший Харон. Я не Харон, поправил ее наш начальник. Я всего лишь управляющий отеля, потому лишь сопровожу вас до выхода из здания. Таковы наши традиции. Стало быть, спрашивать у вас, каков мой новый путь, смысла не имеет, уточнила Елена. Хотя вижу, что нет. Даже если и знаете, то все равно не скажете. «Не скажу, подтвердил хитрый старикан, а после лукаво добавил. Но компанию вам составлю с удовольствием. Мне всегда доставляет радость провожать ко входу хороших людей, даже зная о том, что они сюда больше никогда не вернутся. Вот такой я странный отельер. Вы очень славный и добрый, рассмеялась наша гостья, уже считай бывшая. Но мои вещи, надо же их собрать? Не надо, заверил ее Цербер. К чему? Да, налегке и проще, не так ли? Пожалуй, что да. Намного проще. Вот и славно. Пристух Лаврентьевич глянул на нас: "Вы двое, соберите имущество гостей, упакуйте в чемоданы и отдайте вот этому парню. Он отнесет его в камеру хранения. Будет сделано", Мигом отчеканил я. "Мне нечего тебе дать", Елена положил руку на плечо Инны. "Не деньги же совать. Единственное, что есть, вот". Оно такое же, как было у меня там. Ну, в жизни. Теперь уже похоже прошлость. о круглом зеркальце с крышечкой, на которой сплетались в один узел зеленые и красные узоры. А Инну взор на сербер, и внутри милозор на сербера, не знаю, можно ли принимать такой подарок. Ведь тут как, вроде пустяк, а потом раз и минус на доске. Допустимо. важно кивнул тот. Когда от души, можно. Спасибо. Сжал зеркальце в руке моя напарница. Легкой дороги. Теперь точно легкой», — откликнулась всех Елена и двинулась в сторону выхода из номера, по дороге коснувшись моего плеча. Прощайте. Ушли, сообщил нам громко через минуту. «Все. Ну, блин, вы дали, Гарри!» В смысле? Открыв подарок и направив волосы. для начала вы первые, кто гостя на выписку отправил. Загнул палец bellboy. Во-вторых, там внизу это крепко всех удивило. Никто же ничего подобного не ждал, а тут нате вам, "Примите и распишитесь". Гедрик, ну, попугай, вдруг как зарет, семьдесят шесть. А Фифочка ему поддахивает: "Пора, пора!" Цербер как раз с даря о чем то спорил. Они разом замолчали, а потом он так неуверенно у птиц спрашивает: "Точно?" Те словами отвечать не стали, но Гедрик дал ему понять, что не любит, когда ему не верят. Вонючий так жидко проаргументировал. Он вообще большая вредина. Вот говорил же тебе, что это не просто тупые говорящие птицы, заметил я, обращаясь к Ине. Иногда мне кажется, что не совсем-то они и птицы, заметил Рома. Больно много знают. Ну, неважно. Аристарх подхватился, меня кликнул, и мы сюда погнали. Он прям сильно спешил, чуть не не бежал. Привычно. Чуть наш всевластный дедуля так переполошился. Куда боялся опоздать? Или мы могли что-то не то сделать? То может не сделать, может сказать Опять много вопросов и нет ответов. Одно хорошо. Пока мы первые, но не последние. Будут другие гости из числа тех, кто покинет отель, навсегда. всегда, значит, появится какая никакая статистика. Ясно, что делиться будут не все и не всем, но что-то все равно будет в разговорах всплывать. Опять же, это дело взаимообразное, потому особого секрета из того, что именно наши первые гости покинули отель, мы делать не станем. Все? нет, не расскажем. Наверняка есть некое негласное положение приватности, нарушение которого вызовет недовольство управляющих, но какие-то нюансы нынче же за обедом станут, общим достоянием, с тем, что после остальные поступали так же. Пусть это станет первой местной традицией. Вот что ты творишь? Возмутилась моя напарница, заметив, как я складываю плащ, которым Елена прибыла в отель. Варварство какое! Дай сюда. Не приведи Господь, Рестарк проверит, надумает, как мы багаж упаковали. Так после весь мозг чайной ложкой выезд. — Надо заметить, что бывшая гостья особо чемодана не разбирала. Верхняя одежда, да ночная сорочка, вот и все, что она из него извлекла. Да прекрати, фыркнул Роман. Нет, серьезно, нормальный он дядька. Я же вам вчера еще это говорил. Говорил, подтвердила Инна. Но как-то не верится до сих пор в его доброту. Вам тут на этажах не видно, а мы-то постоянно то в лобби тремся, то на ресепшене. Так что мнение о нем уже составили. Да, за косяки он вставляет фитиля, но особо не зверствует. Вот наш Георгий Георгиевич здесь, да. Реально вчера в Володьке минус влепил. Он и без того вечно смурно ходит, а тут вообще вызверился. аж стену ногой в туалете после пинал. Володька, скорее всего, напарник официантки Зои, если я ничего не путаю. Сладкая парочка, сварливая она, и склонный к насилию он. Говорю, уже не просто так пары подбирали, с прицелом. Мало того, продолжил Белбой. Сегодня этот хрен с горы заявил, что если Вовка второй раз оплошает, то уже не один минус получит, а два. А коли и завтра до кучи, то вообще четыре. Арифметическая прогрессия в действии. Еще улыбается при этом так, что у меня мороз по коже пошел. Как бы мой умный мне говорят сказал, плотоядно. — Жуть какая. Посочувствовал ему я. Не человек, а Змей Горыныч просто. «Ха -ха, Змей Горыныч? — хохотнул парень. А че, Самое то, прямо в точку. Да блин, кто меня за язык все время тянет, а? Не дай бог сейчас этот Горыныч в народ уйдет. и тогда шансы на то, что рано или поздно администрация доберется до старика самоучки, который прозвище генерирует, увеличится ровно вдвое. «Ха -ха, ты мне ничего не говорил, давясь смехом пообещал мне Рома. Как видно сообразивший отчего у меня лицо погрустнело. Кто-то где-то придумал, но кто и где неизвестно. Слово даю. Спасибо, искренне поблагодарил я его. «А Цербер, тоже ты? Нет, конечно, изобразив удивление на пару с обеспокоенностью, заверил его я. «У Нас и без меня остриков самоучек хватает. Держи, протянула ему небольшой и не слишком тяжелый чемодан Инна. Не в курсе, там обед уже начался. Так вот, вот, глянул на часы, висевшие на стене Ромка. Тут с этим строго все по времени. Хоть на минуту позже придешь, ни шиша не получишь. Даже три корочки хлеба не дадут. Вчера так, ребята с пятого оплошали. Тимофей с Чуть-ка опоздали и без ужина остались. А на обед они вообще не ходили, как оказалось, номерами занимались. В результате голодные пошли спать. Тимофей и Эмма. Интересное сочетание имен. Ничего не скажешь. Причем я их совершенно не помню. Ясно, что, в общей массе на первом собрании не присутствовали? Но вот прям знакомиться, мы не знакомились, а в соседях у них выходит Валера с Кирой. Не самая простая парочка, но при этом люди все же адекватные, всяко получше, чем наше чернявое счастье по имени Нателла. Прямо жалко их стало. Вот роман. Ребята вроде неплохие. Я бы и поделился с ними едой, да у самого ничего не было. Ладно, пойду в камеру хранения. Увидимся в столовой. Ну или на ресепшн. Давай, давай, Проводив в белбое дружелюбным напоуствием, я закрыл за ним дверь. Ага, вот и он. Инна взяла со стола ключ от номера. Искать не придется. Как ни крути, а все же материальная ценность. Ну чего? Детали обсудим потом, а пока обедать. Не, покачал головой я. Не поняла. Чуть опешила пишила Это как? Вон, почти час. Пока спустимся, то досё. Да Сказал же, нет. Тём, кончай мудрить. Попросила меня Инна. В голосе ее прозвучало вполне объяснимое недовольство. Хотя, давай так. Ты приводишь мне три аргумента, почему нет? И если я хоть один сочту веским, то делаем по-твоему. А если нет, идем есть. Ну и мозг я тебе до конца дня клевать стану. Хорошо, согласился я. «Первое, там народу сейчас будет битком. А столов на всех не хватит, поэтому придется или толкаться, или ругаться. Резонно. Подумав, вкинул девушка: "Но не убедил. Потолкаться и поругаться это часть местной развлекательной программы. Сам знаешь, у нас тут с развлечениями туго, потому завтрак, обед и ужин для нас, анимация и шоу в одном флаконе". "Второе", продолжил я. "Первые и уйдут первыми. Им рассиживаться никто не даст". "Нет, конечно, они могут попробовать, но ведь всегда можно пригласить в столовую, например, Джованни». Наверняка он тебе не откажет, если ты попросишь у него помощи и сошлешься на то, что вот-вот упадешь в обморок от недоедания. Чего, это я? Так он сделал же на любив. Я тут не проканаю, а вот ты запросто красивая, юная блондинка. Итальянцы таких любят. Ха, зато я их не очень. Фыркнула Инна. Да и в целом, на стукачество это все похоже. Тём, я не крыса. И Я тоже, но ничего предусудительного в подобном поступке не вижу. Ты Никого никому не сдаешь, а пытаешься получить свое. Начало обеда в час, конец в два двадцать. Хочешь остаться без еды, потому что какой-нибудь Оле захотелось еще раз всем рассказать о том, что она по маме скучает. Блин, как меня бесит твой менторский тон. Ты сейчас похож на мерзкого учителя из клипа одной из атрапезных группы, как ее, Pink Флойд. Папка у меня ее слушал. Не услышал ответа на поставленный вопрос. Нет. Сложив руки на коленях и придав лицу выражение «Первая ученица», ответила Инна: "Не хочу". Вот, и я опять же нет. Значит, будем бороться за свое место под солнцем всеми доступными способами. Не впадая, конечно, в крайности вроде убийства или откровенного, как ты выразилась, стукачества. Вот это не наш путь. И возвращаясь к сути вопроса. Тот, кто приходит попозже, без проблем может посидеть и потрндеть с коллегами. За ними же очередь не выстроится уже. Снова не убедил. Умочил девушка. И я сейчас не вредничаю, а на самом деле так думаю. Ну и третья причина. Я ткнул пальцем в сторону двери. А рестарх Лаврентьевич руку на освещение даю, что он в скорости припрётся проверять. Приготовили мы номер для визита следующего гостя или жрать убежали. И если окажется верным вариант номер два, то мы и возможный бонус потеряем. И пилить он нас станет долго-долго, нудно-нудно. А вот это он аргумент. Подумав кивнула девушка. Тот, с которым можно и согласиться. Не факт, что все случится именно так, но вероятность есть. Еда не убежит, а бонус жалко. Вот и славно. Я направился в ванную. Ты давай тогда постельное белье снимай, а я пойду разные принадлежности в мешок соберу. Зубную щетку там, гель открытый. И ведь угадал я. Точнее, верно нашего цербера просчитал. Минут через пятнадцать он заявился, распахнул дверь и уставился на нас, Причем некоторое изумление его взгляде присутствовало. "Григорий Славрентьевич, вы очень вовремя", Радостно сообщил я ему, и ткнул пальцем в сторону постельного белья, лежащего на кресле. "А то у нас производственные вопросы возникли, которые без вас никак не решить". "Никак никак", подтвердила Инна, натиравшая тряпкой зеркало, встроенное в шкаф. "Какие именно?" уточнил управляющий. Первый вот" Я Якнул пальцем в сторону постельного белья, лежащего на кресле. Надо же, наверное, это всё в стирку отправить, да? А где прачечный, Нам до сих пор неизвестно. "Далее", проворчал Цербер. "Новый комплект, который следует застелить. Где его получить? Потом мусор, он копится. Вчерашний мы в нашем хозяйственном помещении оставили. Не до него было. Но это неправильно. По мусору и грязному белью место определили верно. Туда все и складывайте." Сегодня вечером обслуга пройдет, все соберет. Одно куда надо отнесет, другое утилизирует. Дверь в подсобку можете закрывать. У них есть мастер-ключ. Что-то «Новое Новое — напомнил я. Плюс расходники: зубная щетка, гель для душа, цветы. Я же вроде тебе уже говорил, с подобным не ко мне, а к Аделии Карловне, фельд управляющей. эти вопросы ей. И верно, было такое забыл. Но сегодня же это упущение поправлю, поскольку время теперь у нас есть. Верно, верно, верно отопроизнёс я. Спасибо. И еще? — Заметив, что Цербер собрался уходить, подхватил Синь. Нам когда новых постояльцев ждать? Сегодня, завтра или после того, как все старые съедут? Перекресток всегда рад гостям, посопев произнёс Аристарх Лаврентьевич. Правда, есть небольшое ограничение, которое отличает нас от иных заведений подобного толка. После восьми вечера и до восьми утра мы закрыты для заезда клиентов. Но только для заезда. Выехать гость может в любое время. А с восьми утра до восьми вечера любой из номеров может быть занят новым постояльцем. Спасибо. Это важная информация. благодарила его Инна. Но я конкретно сейчас имела в виду текущую ситуацию. Какая настырная, сказал Цербер. Почему то обращаясь ко мне? Скорее упорная», — мягко возразил я. Не самое плохое качество для служащего высококлассного отеля. Иногда упорство не полезно, а вредно. буркнул управляющий. Впрочем, хорошо. В ближайшие полтора дня заезда новых гостей не предвидится. Вы же это хотели услышать, юная леди? Да. Расплылась в улыбке девушка из Бразилии Книксон. Мерси. "Алек Флезир", ответил ей на французском старикан. "Но это не значит, что вы можете болтаться по отелю без дела" и отрывать от работы своих коллег или иных служащих. Если увижу что-то подобное, то сразу отправитесь в сад, дорожки подметать. Вам там работы надолго хватит, дорожек-то много. У нас есть чем заняться, мигом заверил его я. Кстати, можно ли будет получить у Дарьи или Кристины ключи от других наших номеров, тех, что сейчас закрыты? Зачем? Хотелось бы быть уверенным в том, что весь подконтрольный нашей паре жилой фонд готов в любой момент принять гостей, отчеканил я в избежании. «Похвально!» — Аристарх сверлил меня взглядом точно следователь, явно пытаясь усмотреть на моем лице хоть какие-то признаки того, что я над ним утонченно издеваюсь. Весьма похвально. Чем больше сделаешь сейчас, тем спокойнее будешь спать потом, подтолкнул мне напарница. Так моя бабушка говорила. Я распоряжусь выдержав паузу, наконец произнес Цербер: "Что-то «Вроде "Вроде — отозвался я. "Благодарю". "Славно", проворчал управляющий, собрался было уходить, но остановился и неожиданно для себя произнес. "Молодцы. Сегодня молодцы". "Спасибо", Спасибо. в один голос произнесли мы сыны. "И вот вам от меня небольшой совет", чуть понизил голос он. "В договоре этого нет, но запомните накрепко». Вы не должны лезть в отношения других коридорных с их гостями. Никак. Ни советами, ни высказыванием своего бесспорно ценного мнения, ни тем более с прямой помощью вроде: "Давай мы с твоим клиентом поговорим". Прямой запрет на подобное отсутствует. Но если такое всплывет, то неприятности не миновать. Особенно если гость после не выпишется из нашей сети, но а отправится в какой-то другой перекресток. Виновными в этом могут признать не тех, в чьем номере он жил, а именно вас. Особенность и гости или ваши коллеги об этом официально заявят мне или кому-то из вышестоящего руководства. Такое случалось? мигом уточнил я. И не раз, подтвердил Цербер. Санкции же, повторюсь, за подобную доброту иногда таковы, что могут перечеркнуть любые ваши предыдущие заслуги или вовсе привести к непоправимым последствиям. Ну да, яstack каким. Вот любопытно, кто чаще закладывал добросердечных помощников: гости или соратники? Не знаю от чего, но мне кажется, что второй вариант более жизнеспособен. Просто потому, что гостям в большинстве своем наверняка глубоко фиолетово, то именно лезет им в душу. Не то чтобы я сразу вот так всех наших рас и в дерьмо окунул. Просто люди, что на том, что на этом свете очень часто предпочитают винить в своих бедах кого угодно, но только не самих себя. если есть возможность ничем не рискуя спихнуть личный прокол на ближнего своего, охотно ей пользуются. Не все, разумеется, но многие. А в наших спартанских условиях, где в результате выживает лучший, такой подход к вопросу особенно актуален. А делиться какими-то подробностями с ребятами можно? Спросил Варистар Халавринтиевич Ина Спрашивать же станут. Ясно, что все лично и интимное и часть внутренней кухни останется тайной, но на ваше усмотрение. Снова замкнулся в себе, как улитка в домике цербер, но особо откровенничать не рекомендую. Не все оценят, но многие запомнят. Боля нам ничего говорить не стал и неспешно направился в сторону лестницы. Вот это и есть тот самый бонус. Выглянув в коридор и убедившись, что цербер покинул этаж, и закрывая дверь, сообщил я Инне. Вернее, его часть. По крайней мере, мне хочется так думать. Оно того стоило. Согласилась со мной девушка, бухаясь на кровать и раскидывая руки в стороны. Блин, матрас хороший, жесткий и широкая она. Не то что у божества в нашем номере. Пады рядом. Я чиниться особо не стал и упал. Чего народу-то говорить станем? Точнее, девушка. Ведь спрашивать станут, подробности требовать. На обеде не факт, но на ужине точно. Правду? равнодушно ответил я. «Мол, мы глазастые логике не чужды, потому одно с другим связали, а дальше дело техники. А в номерате, что закрыты, на самом деле пойдем? Или ты так, для дополнительной красоты прогиба это придумал? Обязательно пойдем». Так лениво же. Понимаешь, какая штука? Повернул я голову в ее сторону, так что наши лица оказались совсем рядом. У меня чем дальше, тем больше доверия всему, что тут происходит, нет. Есть ощущение, что по всему отелю расставлены десятки мелких ловушек, которые только и ждут, пока в них кто-то попадет. Это как подобие реалити-шоу, которому удача в чистом виде. Чем дальше, тем больше ничего не решает, и все зависит от тебя самого. Смог заранее соломку подстелить, бахнешься не сильно, или даже наоборот, пару очков наберешь? Поленился, пустил всё на самотек? Пожалуй, дорожки в парке мести и чемоданы в камеру хранения носить. Понятно, что любой труд почетен, но решают в результате все значки на доске. И только от тебя зависит, сколько их там появится и в какой графе они будут расположены. Интересно. Как скоро мне захочется тебя чем-нибудь по голове ударить. Инна придвинулась ко мне еще ближе. Просто ты такой продуманный, что в какой-то момент мне может стать скучно. Я девочка, мне кроме победы еще и эмоции нужны. А Тебе их мало? Удивился я. Сначала мы искали ответ на вопрос, потом Елену раскручивали на правду, как, по мне, более чем захватывающее занятие. И ты, между прочим, ошибся. Барница провела своей ладонью по моей щеке. Навешал всех собак на бедолагу мужа, который не сном ни духом. Он ведь даже не женился на Ларисе, хотя та от него родила. Поверь, она уже год другой начнет его тыркать им фактом по поводу и без повода. И до самой смерти бедолаги Антону этого не забудет. Так, что бородатый тихую, и спокойную бывшую еще не раз добрым словом вспомнит. Не наша печаль, его беды. А что, ошибся? Бывает. Важен не факт попадания, а конечный результат. Елена отправилась куда-то там мы в прибытке с горочкой, Поди хреново. Кстати, предупреждение о том, что никому помогать не надо, Цербер не мне в первую очередь адресовал, а тебе. Ты хоть это поняла? С чего ты взял? Было насупило сильно, но потом мигом сменило тон. Да поняла, поняла. Есть у меня дурацкая черта лезть не в свое дело. Всю жизнь через нее проблемы сыпались, и тут та же история могла выйти. Так что ты, если что, меня приструнивай, но без оскорблений и не щипаться. Хорошо, пообещал я. Целоваться станем? Ситуация располагает. Пожалуй, нет. Сейчас или вообще? Сейчас. Тогда пошли обедать. Отвернувшись от меня, Инна глянула на часы. Вон, полчаса уже как кормит. И все, как ты хотел. Первые наверняка поели, так что столы свободные наверняка есть. Но горница ошиблась. До ужина наши коллеги с расспросами тянуть не стали. Хотя скрывать не стану, аплодисменты, которыми нас встретили в столовой, забитой до предела, были нам приятны и неожиданны. Впрочем, хлопали, разумеется, не все. Например, Ариадна, с которой мы вроде бы и не конфликтовали, сделала вид, что нас вообще тут нет. Ну и почти уже родная нам Нателла лишь смерила недобрым взглядом меня, а после своего напарника, который поддался общему порыву, тот еще пару раз свел ладони вместе, а затем принялся пить компот. "Вот как?" буквально проорал мне на ухо Серега. "Как вы умудрились так быстро свою клиентку сплавить?" Л и В. Веско произнес произнёс, подходя к столу, за которым сидели Ольга с Павлом. Судя по пустым тарелкам, они уже поели, но уходить не спешили. Вернее, В и Л. Ребята, вы уже все? Или сюда не уступите место? Жрать охота сил нет. Переведи, потребовал рыжий. И выделываться кончай, — добавила Кира. Тебе не идет. И в мыслях не имел, Возмутился я притворно. Все как есть, так и излагаю. Внимательность и логика больше ничего не нужно. Больше конкретики, богу конкретики, потребовал Арсений. Кроме шуток, вы первые и единственные, кто пока блеснул. Надо же понять, как вам это удалось. Ясно, что мы тут все в каком-то смысле конкуренты, но не до такой же степени, чтобы, ну, вы поняли. Да еще и с двумя плюсами закрылись. Добавила тихонько Лиза. Хотя по правилам должен быть один. С двумя, а? Поглядев меня на мгновение, переспросила Инна, а после перевела взгляд на меня. О, как Вот и тот главный бонус, на который я рассчитывал. Вернее, очень надеялся, что именно так все и случится, что взорвенье количество плюсов удвоит. Просто потому, что это самый логичный вариант из всех существующих. Лис, не тупи. попросила малышку Кира. Всем ясно, что это награда. Тут тебе и поощрение для них, и дополнительный стимул для нас. А то и вбитый клин в наши отношения, который никогда не оказывается лишним в коллективных забавах на выбывание. Но механизм понять реально хочется. Оль, ты там уснула? Дайте ребятам сесть уже. «Ох, как вы мне все надоели. Выдохнула грудастая красавица неохотно встала и направилась к выходу. Не видеть бы вас всех больше. Разве ты не знаешь, что в нашем отеле кое-какие желания с легкостью сбываются? Брусила ей в спину Алена и недобро улыбнулась. Надо лишь подойти к управляющему изложить ему их хвостной форме и все. И ты нас больше никогда не увидишь. Что ты несешь-то?» то Переполошился Павел, который, похоже, хотел задержаться и послушать, что мы скажем. Но после слов Алёны припустил за Ольгой. «У нее ума хватит именно так поступить. Хоть бы хоть бы". И не подумала смущаться та, а после обвела нас взглядом. "Что? Или вы по-другому думаете? Баластоны есть балласт. Какой от него прок? Есть и пусть себе будет". сдвинула брови Кира. Считай одно место на кухне и у дверей за ними будет надолго закреплено. Дальше объяснять или не надо. Могла бы и поспорить, но не стану. Не согласилась с ней Алёна. У каждого своя точка зрения. Кстати, кому кому бы выпендриваться, но только не ей. Сама же сейчас не на этаже работает, а на подхвате. И, кстати, совершенно непонятно почему она здесь сидит, а не еду разносит. Серега, ясно, он при дверях, а вот она. В целом же я на стороне Киры. Аутсайдеры вроде Ольги всегда в таких ситуациях полезны. Это идеальный расходный материал. Хочешь, щели им шпаклюй. Хочешь, без труда слей, когда это понадобится. А вот как не станет его, тогда основная грызня и начнется». Привет. Зоя, как всегда хмурая, подошла к столу с подносом и собрала с него пустую посуду. Чего будете? Сегодня у нас прямо ассортимент по части первых блюд. Есть суп с фрикадельками, есть авокадо. По накоту знаю, аквакоту нет. Заинтересовалась Инна. Да, бурда какая-то. Тихонько произнесла Зоя, наклонившись к нам. В ней гренки, и помидоры и картошка. Не то, что употреблять, смотреть страшно. Такое ощущение, что его до тебя кто-то уже ел. Но при этом эта хрень считается высокой итальянской кухней. Полное название аквакота Конфунджи. Ну или что-то в этом роде. Потому что еще и с грибами. Нафиг. Пришёл я за боёв. Тащи фрикадельки. И хлебушка побольше. Пискнула Инна. Давай уже. Как только отошла Зоя, потребовал Сергей. В деталях. Все не расскажу, уже серьезно сообщил им я. Поймите правильно, секреты гостя не мои секреты. Ну да, тут налететь можно не слабо. Согласилась незнакомая мне девушка, веснушчатая и зеленоглазая. Кстати, я Эмма. А ты, значит, Тимофей? уточнил я, помахав рукой сидящему рядом с ней нескладному высокому парнюку. Да? Надо же, я все таки стал популярным. Невесело усмехнулся тот. Пусть даже и на том свете, ради такого стоило умереть. Тима при жизни песни писал, пояснила Эмма, заметив то, что к ним повернулось сразу несколько человек, заинтригованных услышанным. Он у меня поэт и музыкант. А вот со славой так и не сложилось, хотя очень ему ее хотелось. Я бы и сам рассказал, недовольно пробурчал юноша, потратив сильно много времени. Ты же слово в простоте не скажешь. Парировала его выпад зеленоглазка. А нам хочется узнать, как люди всех обогнали. Короче, потер ладони. Я. Что мы делали? Собственно, особо рассказывать нам было нечего, но мы на пару сынны все же растянули эту незамысловатую историю минут на пятнадцать. Вернее, как мы. Говорила в основном Инна, которой, похоже, нравилось то внимание, которым ее окружили увы, но я окончательно убедился, что тщеславие ей не то, что не чуждо. Оно значится среди основных личных качеств моей напарницы, и это со временем может нам создать проблемы. Впрочем, конкретно сегодня она никаких оплошностей не допустила и лишнего не сболтнула. В общем, все, как я и сказал с самого начала. Терзая вилкой куриную грудку под пармезаном произнёс я Внимательность и логика. Хотя, ребята, скажу вот еще что, Не факт, что это прямо универсальный рецепт. У нас сегодня сработало, но не обязательно, что выстрелит у вас или у нас же самих в следующий раз. Ой, нам бы хоть тушки хоть чучелком. Печально вздохнула Лиза. Только шиш. Мадам ни в какую не желает никуда отправляться, потому в открытую над нами издевается. Так и говорит: "Мне и здесь хорошо". Меня за задницу сегодня три раза ущипнуло", пожаловался Арсений. Густо покраснел и пробормотал: "Извините, в столовой и такое Бывает, утешил его Вадим. Накипело. У нас с Женькой тоже, знаешь, гость не пряник. Слово клещами не вытащишь. Молчит, как скала на Байкале. В результате на минус нам и на молчит. Хмуро добавила Евгения. И будем мы с вами на следующей неделе на первом этаже вместе куковать. Мы супы таскать вы чемоданы. Мою коленку сжрал ладонинны. Ну да, все так. С двумя плюсами наши шансы попасть в зачет очень велики не бесспорно, разумеется, но всё же с таких позиций свалиться вниз еще надо постараться. Хотя, как говорил один мой знакомый, от сумы до от тюрьмы не зарекайся.